Часть вторая. Глава 14. «Смотри, Ринго он нравится», — сказала я, как наш золотистый ретривер наклоняет голову на бок, чтобы Ганс почесал его за ухом. «И папе твоему тоже», — ответила мама, протягивая мне очередную вымытую тарелку. «У них много общего». Я снова заглянула в гостиную. Папа сидел на диване, где вообще проводил большую часть времени, держа в руках свой обожаемый вишневый фендер-стратокастер и рассказывая Гансу про дни своей славы в 60-х и 70-х, когда он был длинноволосым рокером. У Ганса в руках был Лес Пол, который папа дал ему подержать, но он явно уделял больше внимания Рингу, чем папиным историям боевой славы. Не то чтобы папа это замечал. Папа был в режиме монолога, Так что Гансу надо было просто кивать в нужных местах. Я подошла к кухонной стойке, куда мама сложила еще несколько мокрых тарелок и начала вытирать их. Ой, да, у них же столько общего, правда? Не глядя на меня, мама начала отмывать сковородку от соуса спагетти. Вода была такой горячей, что от нее шел пар. Мамины брови были нахмурены, а длинные рыжие волосы, обычно рассыпанные по плечам, были заплетены в тугую косу. «Мам, что-то не так? Он тебе не нравится?» Улыбнувшись одним только ртом, мама обернулась ко мне, протягивая начисто отмытую сковородку. «Да нет, он очень милый, красивый и добрый. И сразу видно, что без ума от тебя. Ты заслуживаешь, чтобы с тобой обращались, как с принцессой, особенно после... Ну, ты знаешь...» «Ты знаешь, было фразой...» которая обычно в устах мамы относилась к рыцарю, Харли, аварии, моей госпитализации из-за анорексии год назад, моим противозачаточным таблеткам, в общем, ко всему, о чем она не хотела разговаривать. «Значит, ты согласна, если я поживу у него пару недель?» «Или месяцев?» «Детка, я уже давно поняла, что говорить тебе «нет» — это все равно, что тушить костер бензином». Мама печально улыбнулась. но я буду по тебе скучать. Не могу поверить, что ты уже поступила в университет и уезжаешь из дома. Тебе же всего семнадцать. Почему ты выросла такой умной и так быстро повзрослела? Я положила сковородку и полотенце, подошла и крепко обняла свою самую любимую женщину. «Ну я же вернусь, мам. Это всего на пару недель». Я старалась, чтобы это прозвучало небрежно, но внутри мое сердце соединило почти так же, как и ее. Я никогда не расставалась с мамой больше, чем на несколько дней. Она была для меня всем — мамой, сестрой, лучшей подругой. Это она помогала мне собирать осколки, когда рыцарь разбил мое сердце, когда Харли разбил мое тело. Она заботилась обо мне, когда я болела, подбадривала, когда я унывала, утешала, когда я грустила — Я не хотела уезжать от нее, но время нашей совместной жизни прошло, пока мы были заняты тем, что жили. Я выросла слишком быстро, но пути назад больше не было. «Я знаю», — схлипнула она. «Просто пообещай мне, что будешь осторожна. Ты же знаешь этих музыкантов». Наши теплые объятия тут же превратились в ледяную тюрьму, стоило этим словам слететь с ее губ. Я вырвалась и посмотрела в каре зеленые глаза, точно как мои, только с большим количеством морщинок и меньшим косметики. «Что это значит?» — огрызнулась я. Вздохнув, мама только покачала головой. «Что не так с музыкантами?» Она нахмурилась. «Детка, ты же знаешь, каков твой папа? И дядя Чендлер. Они очень милые, но они могут быть эгоистами и безответственными». безответственное было ее изящным способом сказать пьяницами, полным дерьма, лежащими весь день в отключке и неспособными заработать на жизнь. Сложив руки на груди, я выглянула в окно во двор, где в тени плесневела птичья кормушка. Мам, ну он не такой, он щедрый, он разумный, он даже никогда не напивается на вечеринках. И если что, это он заботится обо мне. Хорошо. Это очень хорошо, детка. Надеюсь, все так и останется. Когда я не посмотрела на нее, мама кашлянула. Эй, а знаешь, как называют музыканта, у которого нет подружки? Как? спросила я, глядя на нее искоса. Бездомный. Я фыркнула и слегка засмеялась. Где ты такое услышала? От твоего папы! Засмеялась она в ответ. Ну, никто же не совершенен, правда? Спросила я, предлагая мирную ветвь. Нет, наверное, никто, согласилась мама, принимая ее. Ганс кажется очень хорошим, детка. Если ты счастлива, то и я тоже. Я улыбнулась, и тут из гостиной донеслись несколько первых нот и нагад до Давида, разогнанные усилителем. Да, мам, я правда, правда, счастлива?